и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение казацкой нации. На власть короля и умных мнений было ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожную гордостью превратили сейм в сатиру направления. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости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 и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, насильный духом гетьман-остраница предводил всею несметную казацкую силою. Возле был виден престарелый опытный товарищ его и советник Гуня. Восемь полковников ввели двенадцатитысячные полки. Два генеральные Есаулы и генеральный Бунчужный ехали вслед за гетьманом. Генеральный Харунжи предводил главное знамя.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 от низовой стороны Днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то казаками, между теми-то восьмию полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес перед другими, и преклонные лета, и опытность, и умение двигать своим войском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 Какова в русской земле война, поднятая за веру? Нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного сплошного камня. Отсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее...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 На этом свете. Помяните же прощальное мое слово. При всем слове голос его вырос, Подымался выше, Принял неведомую силу, И смутились все от пророческих слов. «Перед смертным часом своим Вы вспомните меня. Думаете, купили спокойствие и мир? Думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованием. Сдерут с твоей головы гетьман кожу, Набьют ее гречаную половую и долго будут видеть ее по всем ярмаркам. Не удержите вы, паны, голов своих. Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах. А вы, хлопцы, продолжал он, оборотившись к своим, кто из вас хочет умирать своейю смертью не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором мушенка, подобно всякой падали, а честной казацкой смертью?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 Разграбил богатейшие земли и лучшие замки Распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина Сохранно сберегавшиеся в панских погребах Из рубли пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас Не уважали казаки чернобровых панянок, белогрудых светлоликих девиц У самых алтарей не могли спастись они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 Подняли свои ногайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись об обкаменья, пропали там навеки с конями, даже не успевшие сдать крика, а казаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны.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 — кричал он им сверху. — Вспоминайте меня, и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте. — Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? — Постойте же, придет время. — Будет время. Узнаете вы, что такое православная русская вера.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 Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким яченьем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежье. Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, Дружно гребли веслами, Осторожно минали-отмели, Вспалашивая подымавшихся птиц. И говорили про своего атамана.